Однако, увидев перед собой такси цыгана, которое могло его сейчас же доставить к игорному столу, Гулято снова успокоился, расценив это как еще одно бесспорное подтверждение его интуиции. Он почувствовал в руках беспокойный зуд. Надо было скорее ехать. Перед ним мелькнуло поле рулетки, бегущий по нему шарик и, конечно, число 17. Лопатка крупье, подгребающие к нему фишки. Сейчас он думал только об игре и уже собирался сесть в такси, но цыган вдруг выскочил из машины, снова переполошив кумушек. Глаза шофера были красные от слез. Голос звучал глухо. «Гуляка, дружище! Нет больше моей старухи! Мне сказали об этом на улице. Она умерла без меня во время припадка». Говорят, звала меня перед смертью. До Гуляки не сразу дошел смысл этих слов. Но поняв наконец, что случилось, он схватил цыгана за руку. Не может быть. Неужели это правда? Она Агнелла умерла. И в своем уме умерла Гуляка всего три часа назад. Частенько еще холостым, да и после женитьбы. Он навещал иногда вместе с Флор по воскресеньям Дону агнелу жившую в Брутасе у конечной остановки трамвая. Очень полная и добродушная, она относилась к нему как к сыну, прощая молодому игроку его слабости. Вероятно, потому что Гуляка, как две капли воды, походил на покойного анибала Корделла, тоже известного Плута, ее любовника и отца цыгана. Вылитый Аннибал, И такой же беспутной. Гуляки снова стало не по себе. На редкость неудачный день. Сначала Флор с ее дурацким упрямством. Теперь Цыган с известием о смерти Доны Агнеллы. Но к чему? Разве она болела? Ни разу не видел ее больной. Сегодня, когда я уходил после завтрака, она стирала и пела. У нее было хорошее настроение. И надо же было случиться этому именно сегодня когда я выплачиваю последний взнос за машину. Утром мы сосчитали деньги. Она отдала мне все, что ей удалось скопить за этот месяц. Все, до последнего мильрейса. И радовалась тому, что машина теперь станет моей. Он замолчал, сдерживая рыдание. Говорят, она внезапно почувствовала боль в груди. Еще успела позвать меня и замертво упала. Ужасно, что меня не было с ней в эту минуту. Я платил за машину, и Зидро из кафе разыскал меня на площади. Я помчался домой, но она уже лежала холодная, со стекленевшими глазами. Вот я и приехал к тебе, ведь у меня не осталось ни гроша. Я все деньги отдал за машину, и свои, и ее. Он говорил почти шепотом. Слышали ли его кумушки? Они даже побледнели, и когда Гуляка, забыв о своем предчувствии, вручил цыгану деньги, силой вырванные у Доны Флор. «Это все, что у меня есть. Поедешь со мной, столько всяких дел, от чего же не поехать?» Едва машина тронулась, кумушки направились к Доне Флор. Они застали ее в спальне, укладывающей чемоданы. Дона Норма пыталась ее отговорить, Но кумушки не поддержали Доны Нормы. Дона Флор, по их мнению, была права. Голоса возмущенных женщин слились в едином хоре. Что это за жизнь? Зачем так мучить себя? Давно нужно было его бросить, убить жену. Какой ужас! Никогда бы Дона Флор не поверила, что они слышали разговор цыгана с гулякой. Если бы не Сео Вивалдо, владелец похоронного бюро, Бонна Флор так и не узнала бы о кончине Доны Агнеллы и о том, как Гуляка распорядился деньгами. Проходивший мимо Сео Вивалдо воспользовался случаем, чтобы занести ей рецепт вкуснейшего каталонского блюда из трески, которое ему довелось отведать на роскошном обеде у табуадосов, где никогда не подавали меньше 80 блюд. Увидев заплаканную Дону Флор, он решил, что она опечалена вестью о смерти бедной Доны Агнеллы. Сео Вивалдо сам только что узнал об этом от гуляки и цыгана и получил от них заказ на гроб, который собирался им продать без обычных наценок.